Глава двадцать третья. Александр. Настоящая ведьма. Я почти поверил, что эта хрупкая на вид леди сейчас меня прибьёт. Ни скалка не потребуется, ни коса. Сама справится. Но женщина испуганно прижалась спиной к стене, и я догадался, что что-то пошло не по плану. По-хорошему надо было забросить её на плечо и сигануть в окно, Благо, там не слишком высоко. Но я не мог так поступить с едва живой, но всё ещё опасной дамочкой. Вредной мамашей замечательных деток. Надо было спасти её как можно бережней. И, как всегда в критических ситуациях, мой мозг заработал активнее. Пришедшая идея пугала меня самого. Но что я ещё мог противопоставить магии? Только другое волшебство. Я лишь надеялся, что удалось правильно рассчитать силу вихря и траекторию полёта магического щита Германа. И когда мы лишились опоры, повернулся так, чтобы удар пришёлся по большей части на меня. Но его не последовало. Мы с размаху плюхнулись в воду. Я помог женщине выплыть на поверхность и фыркая посоветовал «Быстрее! Гребите к берегу! Тут рыбы жутко кусачьи!» «Да что вы!» — деланно изумилась Флоренс и в гневе начала. «Да вы просто...» И ушла под воду. Я нырнул следом, снова вытаскивая ее. «Вы плавать, что ли, не умеете?» «Представьте себе, не умею!» — с вызовом крикнула она. «Вы же маг!» — изумился я. «Неужели нельзя наколдовать себе жабры?» Отплевываясь и цепляясь за меня, сверкнула глазами эта фурия. «Рыбий хвост?» «Спасательный жилет!» Примирительно ответил я, удерживая женщину и гребя к берегу как можно быстрее. «Вы обещали меня спасти», — обвинила она. «Но в итоге я в большей опасности». Я молча принимал все её обвинения. Было за что. Всё же допустил ошибку в расчётах, боялся, что не долетим до спасительной воды, вот и перестраховался. Примерно до середины реки перестарался. Ай! взвизгнула Флоренс и взмахнув руками, резко ушла под воду. Чертыхнувшись, я последовал за женщиной, и высматривая в прозрачной воде кусачих тварей, начал колотить по ним ногами и руками. Прогнать противных рыб оказалось несложно. Гораздо больше сил пришлось приложить, чтобы вытащить сопротивляющуюся дамочку из воды. «А ещё пожарник!» — шипела гадюка и она. Но я лишь сжимал челюсти, потому что помнил, каково быть покусанным теми зубастыми. И не тратя времени, подхватил пострадавшую на руки Как только ощутил под ногами дно. Флоренс. Пёс Ловрентьевич выскочил будто из-под земли и мотая хвостом, поскакал вокруг нас. Невероятно. Такана была в воде, а что она там делала? Утонула? А я думал, я в замере её утянула. Ой, ты только детям её не показывай, неприкаянная душа. Впрочем, неплохо выглядит, даже не объеденная рыбами. Только чуточку ноги погрызены. — Пёсель, что ты несёшь? — отмахнулась от него очнувшаяся Флоренс. — Лучше Джессику позови. Пусть несёт противоядие от зверорыб. Ох — Ох! И снова отключилась. Я же кивнул псу. — Беги же! Раз-два! Раз-два! Запутавшись в лапах, собака упала в траву. До меня донёсся скулёж. Непрекаянной душе точно к беде. Джесс, понимая, что от пса помощи не будет, заорял я тем особым голосом, который мог перекричать и пламя. Ворвавшись во двор, я глянул на замок и, не рискнув вносить туда пострадавшую, осторожно уложил её на траву. Джессика выбежала из шатра, на руках она держала вырывающуюся Агнес. Мам Ты же не умеешь плавать. Ой, тебя укусили. Нужно твоё зелье, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, подсказал я и протянул руки. Я подержу, Агнес. Девочка передала мне сестрёнку и побежала к замку. Джонатан, где моё зелье? Тот показался на пороге. Шутишь? Там совершенная чистота. В руках парня я разглядел подозрительно знакомый череп. Даже показалось, что я уловил беззвучную речь, когда Герман обратил на меня свет зелёной магии в провала глаз. Бить или не бить вовсе не вопрос. "Прости, друг", улыбнулся я малышке. "Папа обязательно соберёт Германа. Будет лучше прежнего". "Никакой вы не папа". Не отрывая глаз, пробормотала женщина. У меня в ящиках ещё осталось, не сдавалась Джессика. Нет ящиков, мрачно посмотрел на неё брат. Внутри лишь голые стены. Не знаю, моя ли это работа или мамина, но не осталось ничего. Ужас. Девочка обессиленно села на землю. Я же посмотрел на укушенную. Значит, будем по старинке спасать. В лесу, раскинувшемся за домиком моей бабули, водилось полно змей, были даже ядовитые. Поэтому я рано и очень быстро постиг науку первой помощи. Рыбы однозначно не витаминки впрыскивают, когда кусаются. Так что можно провести аналогию. Итак, правило первое не паниковать. Джессика обратился я к взволнованной девочке. Даже если у тебя не осталось зелий, это не катастрофа. Ты их сама делала или мама помогала? Сама, конечно, расстроенно буркнула она, и тут лицо её просветлело. Да, папа, ты прав. Она вскочила и была вновь полна энергии. Я побегу и быстро соберу трав. Последнее доносилось уже из-за угла. Я повернулся к парню. Нужна чистая вода, лучше кипячёная. Пострадавший должен много пить, чтобы быстрее вывести токсины. И бинты, то есть чистая ткань. Нужно будет перевязать рану. Посмотри, что осталось в сарайке. Хорошо, что я скатерть повесил во дворе проветрить. Делави такие внолон. И передал мне череп. Кипячёная вода точно будет. Дай бен ты, я скоро. Я постарался не замечать полный немого укора взгляд Германа. Агнес вырвала голову слуги и ревниво выдала: "Ме. Ого, усаживай девочку на траву", уважительно протянул я. "Новое слово, делаешь успехи, крошка". Пока девочка играла с черепом, Я смотрел ранки на тонких щиколотках пострадавшей и, наклонившись, осторожно сжал края одного из порезов, будто острым ножом. На коже проступила жидкость. Женщина застонала. "Простите, Флоренс", собираясь с духом, прошептал я. "Придётся сделать вам чуточку больно для вашего здоровья". И присасался к ранке. Ясно осознавал, что здорово рискую. Это змеиный яд мало усваивается и слизистый, и отравиться таким способом сложно. Главное соблюдать технику безопасности и часто сплёвывать яд. Но здесь я понятия не имел, что со мной будет. Но всё равно не мог отступить.